Дорогие слушатели, делюсь с вами продолжением книги Дочь ветра. Автор Джудит Пелла. Читает книгу Анна Бородай. Даже у бывалого техасского рейнджера были причины испытывать некий страх и волнение при внезапном появлении внушительных размеров воина Шаена, который смотрел на происходящее в его вигваме неодобрительным взглядом. Сэм Килеон широко открыл глаза и вскинул вверх. Румянец сошел с его лица, и Эдибура почувствовала некую жалость к нему из-за того, что он так растерялся. Хотя его замешательство несомненно доставило ей удовольствие, если у Килеона и были злые намерения, теперь он серьезно задумается. Подбитое крыло вошел во́рошило гвам сердито взглянул на незнакомца и заговорил со своей женой на языке шаенов. "Ты в безопасности", сказал он с облегчением. Я испугалась, когда узнал, что в мой вигвам зашел белый человек. Это человек из твоего прошлого, который хочет тебя обидеть? Дебора даже не знала, как ему ответить, потому что сама еще не решила. Я не знаю, подбитое крыло это мой старый знакомый, но к моему прошлому он не имеет отношения. Он сказал, что пришел с миром, но я не знаю. Ты хочешь, чтобы он ушел?» Не думаю, что это будет мудро, пока мы не узнаем его истинных намерений. Ты приняла его с миром? Да. Вынужденный последовать обычаям гостеприимства своего племени, подветрое крыло должен был принять гостя подобающе. Но все же он был настороже. Когда он узнал о вторжении белого человека в его вигвам, он побежал к своему дому, откинув полотнище у входа в вигвам, он был готов к бою. Дебора рассказывала ему немного о своем прошлом, но он не знал, что белые люди считали ее виновной в преступлении, которое она не совершала, и что они до сих пор могли ее разыскивать. Он знал, что она всегда с осторожностью относилась к незнакомцам, приходящим в лагерь, и он был готов защищать ее свободу, если понадобится своей жизнью. Он долго и внимательно разглядывал незнакомца. Наконец, подбитое крыло заговорил по-английски. Я Подбитое крыло, муж дочери ветра, также известный по имени Белого человека как Дебора. Рад познакомиться, сказал Килеон, встав на ноги. Меня зовут сам Килеон. Друг, как я надеюсь, племени шаенов, вы будете курить? спросил Подбитое крыло. Да, для меня это большая честь. Подбитое крыло снял с шеста трубку, набил ее табаком, зажег ее головню из костра и сел рядом с гостем. Он поднял трубку над собой к востоку, где восходит солнце, затем поднес к четырем концам света: югу, западу, северу и востоку. Выполнив этот ритуал, он неторопливо затянулся и наконец протянул трубку своему гостю. Килион с глубоким почтением принял трубку подбитого крыла. Он прекрасно понимал значение этого приглашения. Выкурить трубку Вигвами Шаена означало добрые намерения и мирные отношения со стороны хозяина. Это также было символом скрепления соглашений. Но для Килеона самым важным было то, что курение трубки считалось способом распознавания правды и обмана. Ни один шейен не станет обманывать человека, с которым он выгурил трубку. Но будет ли это так с этим белым человеком, это еще предстояло узнать. Когда Килеон поднес трубку к губам, Идибура заметила, что он делал это нелегкомысленно, Он знал о глубоком значении этого ритуала. И в нем не было никакого снисходительного притворства, когда он затягивался из длинной трубки. Он вернул ее хозяину, и на какое-то время их глаза встретились, изучая друг друга. По-видимому, удовлетворившись или по крайней мере на время успокоившись, подбитое крыло взял у него трубку и отложил ее в сторону. "Зачем ты пришел в нашу деревню?" спросил подбитое крыло. "Я пришел с вашим другом, Джоном Смитом." Он также и мой друг, и я спросил у него, могу ли я посетить несколько лагерей и что-нибудь сделать с торговцами виски. Ты из правительства? Нет, я просто проповедник. Что такое проповедник? Я служитель Господа нашего Иисуса Христа, Бога белых людей. Келеон задумчиво погладил свою бороду. Я думаю, это спорный вопрос, по крайней мере, для некоторых. Я верю, что он Бог каждого человека, ведь он умер за всех людей, не только за белых. Почему он это сделал? Он был воином в Великой войне. Он великий воин, и он сражался в страшной битве с дьяволом, повелителем злых духов. После этого объяснения подбитое крыло кивнул в знак понимания, так как о злых духах он понимал всё. Килеон продолжал. Понимаете, дьявол хотел, чтобы все люди горели в аду за свои грехи, что мы все сполна заслужили. Но Иисус хотел спасти людей, потому что он их любил. Поэтому он умер вместо них, то есть вместо нас. Он сделал это и для цисцыстас тоже? Да, подбитое крыло. Он сделал это для тебя, для меня, для каждого. Когда-нибудь ты мне расскажешь еще про это? Это трудно понять, но интересно. Сейчас я бы хотел слышать, что ты можешь сделать с торговцами виски. Я думаю, если бы мы сначала узнали, кто они, мы бы смогли прогнать их с этой земли. Услышав это, Дибора удивилась и забеспокоилась, потому что эти слова были больше похожи на заявление представителя закона, нежели проповедника. Ты бы смог это сделать? Думаю, что смог бы, но ради служения Господу я отказался от насилия. Однако же я иногда бываю довольно убедителен, не прибегая к насилию. Я понимаю, что у того малого количества индейцев, противящихся распространению виски, руки связаны из-за двойственного чувства преданности. Может быть, в этом смог бы разобраться незнакомец. Эти негодяи самые подлые из всех мошенников в округе. Их не интересует тот вред, который они наносят, лишь бы им заплатили. И я боюсь, что их грязные дела в конце концов доставят немало неприятностей не только белым, но и индейцам. Ты говоришь правильно, Килеон. Виски среди шаенов хуже любого оружия. Я помогу тебе, но сначала я должен знать, намерен ли ты причинить неприятности моей жене. Я выкурил с собой трубку Подбитое крыло. И я клянусь твоей священной трубкой и моим богом, что говорю тебе правду и не желаю зла твоей жене, он взглянул на Дебору и добавил. Я никогда не хотел намеренно нанести ей вред. У меня нет никакого желания возвращать ее к белым, если она счастлива находиться здесь. А тот ветра сказал Подбитое крыло: "Ты веришь слову этого человека?" Дебора взглянула на обоих. Они были такими разными, но лица обоих выражали такое искреннее простодушие, что она была вынуждена либо поверить Килеону, либо никогда больше не доверять ни одному мужчине. Она кивнула в ответ своему мужу. "Хорошо", с облегчением сказал подбитое крыло, так как этот белый человек начинал ему нравиться. "А теперь, жена, принеси нам еды. Килеон и я будем разговаривать". Закат окрасил небо еще задолго до того, как двое мужчин закончили свой разговор. Джеборо была занята приготовлением еды и ухаживанием за детьми, но все это время она внимательно прислушивалась к их беседе. С тех пор, как она вышла замуж за Подбитое крыло, она поняла, что никогда не злилась на то, что она, как жена енота, должна была находиться в подчинении мужа. Но в отличие от Леонарда Стонера, Подбитое крыло никогда от нее этого не требовал. Она с готовностью слушалась его из-за растущего доверия и уважения к нему, как к мужу и человеку, и он всегда принимал во внимание ее интересы. В его любви она чувствовала себя в безопасности, и когда она высказывала свое мнение и свои желания, он всегда принимал ее с взаимным уважением. И белые женщины, и женщины шаенки должны были подчиняться своим мужьям, хотя глубоко в душе Дебора в этом сомневалась, но чтобы сохранять свою власть Мужчины в свою очередь, не должны были давить на женщин и угнетать их. Леонард Стонер мог бы научиться многому у простого дикаря-шаена. Подбитое крыло и Килеон еще раз выкурили трубку в знак скрепления своего договора. Затем они оба встали и вышли из вигвама. Тебора смотрела им вслед с чувством гордости и волнения. Килеон ее уже не беспокоил, если Подбитое крыло доверял ему настолько, чтобы сдружиться с белым человеком, то и у нее уже не оставалось никаких сомнений насчет его честности, так как она всецело доверяла мнению своего мужа. Что ее беспокоило, так это сами торговцы виски, которые были опасной компанией и не стали бы любезничать с тем, кто попытался бы помешать их преуспевающему делу. Подбитое крыло знал о том уединенном месте, куда пару раз ходил стоящий в реке, и где, как он предполагал, происходила продажа огненной воды. Сам он туда никогда не ходил, так как не хотел принимать в этих делах никакого участия. Он также боялся, что, постоянно заявляя о своем недовольстве, он потеряет свой голос в решении других вопросов племени. Однако проблема с виски уже настолько укоренилась в жизни шаенов, что подбитое крыло не мог этого не замечать. Появление Келеона дало подбитому крылу отличную возможность нанести удар по этому злу, которое вторглось в его племя. И если бы они встретили сопротивление, Килеон мог бы сам с этим разобраться, в то время как подбитое крыло оставалось бы в тени в качестве подмоги. Таким образом, избегая прямого сотрудничества, он надеялся, что другие разлады в племени также можно будет избежать. Килеон, который сам не имел ничего против того, чтобы быть на передовой, одобрил этот план. "Если Бог за меня, кто против меня?" говорил Килеон своему новому другу Шейену. Он был уверен в своем призвании на это праведное дело. Когда подбитое крыло спросил его: "Где его оружие?", проповедник ответил с улыбкой: "Оружие венства нашего не плоские, но сильное Богом на разрушение твердынь". Эти слова оказались выше понимания подбитого крыла. Он взял с собой лук, за его спиной висел колчан со стрелами, а в руке он нес ружье. Келеон не возражал против этого вооружения, но твердо настаивал на решении проблемы без кровопролития. Таким образом, двое столь не похожих друг на друга партнеров отправились, как они оба были убеждены, на свержение твердыни самого дьявола. Они незаметно подкрались к лагерю одного из торговцев, расположенного в тополиной роще. Хотя весна только наступила, кустарник уже вырос достаточно высоко, чтобы в темноте обеспечить им укрытие, в то время как место действия освещало лишь четверть луны. В центре поляны находилась небольшая повозка, вокруг которой бродил трое-четверо индейцев и один белый. А он храбрый и малый, чтобы вот так появиться здесь одному, прошептал Килеон своему напарнику. Ему нечего бояться, печально заметил подбитое крыло. Он, друг шаенов. Сейчас мы посмотрим, будет ли он так же дружелюбен со мной. Подожди, пока уйдут индейцы, Килеон кивнул головой. Он хотел, чтобы все прошло как можно тише и миролюбивее. В том, что индейцам не понравится его вторжение, можно было не сомневаться. Он мог бы припугнуть самого торговца, но он не был уверен, что его красноречие подействовало бы на четверых полупьяных шайенов. Индейцы положили у ног торговца несколько шкур, и он начал передавать им две фляги со спиртным. Пара индейцев тут же отпили из фляги и одобрительно закивали. Сделка была заключена, и индейцы, которые, судя по их походке, уже попробовали товар, ушли. Они прошли в метре от места укрытия Килеона и подбитого крыла. Двое лазутчиков пригнулись как можно ниже и старались не дышать, пока голоса уходящих индейцев не стихли вдалеке. Торговец собрал свою добычу, сложил шкуры в повозку, сел у костра и налил себе чашку кофе. Пламя костра осветило его лицо. "Глазам не верю", прошептал Килеон. Это же Вилли Бернс. Ты его знаешь? Еще бы. Он раньше занимался угоном скота в Техасе. Как я ни пыталась, она улечить его так и не смог. Ты его арестуешь? У меня уже нет власти брать под арест. Но даже если бы я и попытался, его клиенты наверняка бы дали мне отпор. Я бы вряд ли смог доставить его в форт в безопасности. Лучше заставить его уйти по собственному желанию. Как ты это сделаешь? своим убедительным языком? Подбитое крыло задачи посмотрел на него и Килеон добавил: "Ты жди здесь и прикрой меня в случае, если он не поддастся на мои уговоры. И если хочешь, помолись. Думаю, наш великий дух, как и Господь Бог, не жаждет видеть здесь торговцев алкоголем". На этом Килеон оставил его и, поднявшись на ноги, уверенным шагом направился к лагерю неприятеля. Бернс, который в данное время скорее бы обрадовался конкурентам, чем представителю закона, встретил его хмурым, подозрительным взглядом. Что ты хочешь? спросил Бернц весьма негостеприимным тоном. Он был уже сидяющим толстяком, чье небритое, морщинистое лицо повидало многое на равнинах Запада. «Почувствовала запах твоего кофе, любезно ответил Килеон: "Я был бы не прочь выпить чашечку. Милостыню я не даю, и компания мне не нужна. Лучше иди, куда шел». С индейцами ты был более гостеприимным. Что ты об этом можешь знать? Бернс внезапно выпрямился, хотя он продолжал сидеть. Глаза его сузились, а взгляд стал еще более суровым. Только то, что лучше бы ты продолжал воровать скот, ответил Килеон. Кто ты такой? задал вопрос Бернс. Зовут меня Килеон. Мы пару раз встречались с тобой в Техасе. А, тот самый рейнджер. Бернс взглянул еще внимательнее на своего непрошенного гостя. У тебя даже ружья нет? Нет. Ружья я не ношу с тех пор, как встал на путь праведный. Пока Килеон говорил, Бернс потянулся за винтовкой, и не успели его пальцы схватить приклад, как Килеон резко шагнул вперед, придавив ногой руку Бернса. Нагнувшись, он выхватил винтовку и выкинул ее в кусты. "Ты что?" зашумел Бернс. "Я просто хочу мирно с тобой поболтать, вот и все, — спокойно сказал Килеон, но руку торговца так и не отпустил хотел тебе посоветовать собирать свои вещички и уезжать из этих мест подальше нам такие тут не нужны От вас один только вред поэтому я рекомендую тебе как друг собираться в дорогу в знак своих добрых намерений он отпустил руку бернза которая уже успела покраснеть оставив на себе яркий след уговоров килеона неужели и как же ты меня заставишь это сделать килеон ждал этого вопроса надеюсь ты послушаешься здравого смысла Я мог бы привести тебя к вождям Шаена, которые любят торговцы виски не больше, чем я. Но они вряд ли станут с тобой разговаривать так же вежливо, а в такой ситуации твои верные покупатели не станут за тебя заступаться. Они станут покупать виски у другого. Поэтому, как я тебе уже сказал, Бернс, вожди не станут с тобой любезничать, а для такого миролюбивого человека, как я, это уже слишком. Если бы я был на твоем месте, я бы уже сидел в повозке и ехал до тех пор, пока индейская территория не скроется из виду. И если тебе дорог твой скальп, ты бы поступил точно так же, не так ли, Бернс? Бернс занервничал. "Ну, я и так собирался уже уезжать", презрительно сказал он. "Но я вернусь". "Сомневаюсь, Бернс. Я тебя знаю, и прежде чем взойдёт солнце, о тебе узнают вожди племени, а прежде чем закончится эта неделя, О тебе, узнает еще и Уинкуп. Никакого будущего у тебя здесь, братец, нет. Бернс стал покусывать губу. Он бросил нетерпеливый взгляд в сторону кустов, где сейчас лежала его винтовка, перебирая в своей голове возможные варианты выхода из этой ситуации. Наконец он пожал плечами и сказал раскачивающимся тоном: "Как я уже сказал, я и так собирался уезжать". "Рада это слышать, Бернс. Я знал, что ты окажешься благоразумным малым". Ты все еще хочешь кофе? В голосе Бернс слышалось мало гостеприимства. Спасибо большое, но лучше я пойду куда шел. Не хочу тебя задерживать. Адиос, Бернс. Тебе того же. Амиго. Тон, в котором были произнесены эти последние слова, вряд ли можно было назвать дружелюбным. В своё время еще будучи тихосским рейнджером, Килеон не стал бы поворачиваться спиной к такому человеку, как Бернс. Но как проповедник, он старался жить не по законам Дикого Запада, а по заповедям христианской добродетели. Его спина, как и вся его жизнь в целом, находилась под защитой Господа Бога. Поэтому он повернулся и начал уходить. И, как уже бывало много раз, Господь Бог защитил его и на этот раз, использовав острый глаз и быструю руку воина Шаена. Подбитое крыло подкрался как можно ближе к лагерю торговца, чтобы не без удивления стать свидетелем этой сцены. Он видел, как Бернс пятился на безоружного Килеона, и затем, что самое удивительное, Килеон повернулся спиной к этому преступнику и спокойно стал уходить. Когда Бернс закинул руку за спину, подбитому крылу не нужно было гадать о его намерениях. Индейт же выхватил стрелу, вложил ее в лук и отпустил тетиву в тот миг, когда Бернс уже нацелил на Келеона маленький пистолет, который он прятил сзади за поясом. Выстрел прозвучал почти одновременно со свистом стрелы подбитого крыла, которая точно попала в свою цель. Бернс вскрикнул, схватившись за плечо, куда воткнулась стрела. Пистолет беспомощно выпал из его руки, но он все таки успел выстрелить. Килеон развернулся на месте, схватившись за руку, где появилось кровавое пятно. Он увидел стрелу в плече Бернза, затем посмотрел на подбитое крыло, который вышел на свет, и понял, что индейец спас ему жизнь. Подбитое крыло подошел к своей жертве и занес над ним руку, намереваясь нанести последний удар. Бернс закричал еще громче, закрывая голову руками. Подбитое крыло ударило его по голове и шагнул назад. "Не волнуйся, Бернс", сказал Килеон. Сомневаюсь, что он считает стоящим делом лишить тебя твоего скальпа, впрочем, как и твоей жизни. Если бы это было так то эта стрела возилилась бы в твое сердце, а не в плечо. И ты еще называешь себя верующим? Если бы не любовь Христа, Бернс, ты бы уже был мертв», — ответил Килеон. Затем Килеон под звуки проклятия Бернза вытащил из его плеча стрелу, которая прошла через ткань, но никакого вреда не нанесла. Килеон накрыл его рану своим платком. Он был благодарен подбитому крылу за его самообладание, потому что знал, что ни один воин Шаен не смог бы промахнуться, если бы только этого не захотел. "Жить будешь", сказал он Бернзу. — "Думаю, ты все еще в силах управлять своей повозкой. Ты же не хочешь, чтобы я? Хочу, Бернс, хочу", сказал Килеон. "И чем быстрее, тем лучше. Кто знает, может быть, у этого парня в кустах сидят еще и его друзья, стреляющие не менее метко". "Да ты просто Не стоит благодарить меня, Бернс, не доставляет удовольствие выполнять поручение Господа Бога. Подбитое крыло подобрал пистолет и другое оружие, принадлежавшее торговцу, включая винтовку в кустах. В это время Килеон потушил костер и сложил все вещи в повозку. Он был уже готов помочь Бардзу взобраться на свое место, как подбитое крыло рукой дал ему знак подождать. Индейц запрыгнул в повозку и начал выливать спиртное из фляг и бочонков увидев, как подбитое крыло уничтожает весь его товар, Бернс стал с шумом протестовать. "Как же я не догадался", засмеялся Килеон. Наконец, подбитое крыло был удовлетворен победой над одним из врагов и спрыгнул с повозки. Килеон запряг лошадей указал Бернсу сесть в повозку и твердо хлопнул по бокам одной из лошадей, чтобы подогнать их. Таким образом, рассерженный торговец Виски был вынужден уехать. Подбитое крыло и Килеон наблюдали за повозкой, пока она не скрылась из виду. Неплохо поработали за одну ночь, сказал Килеон с довольной улыбкой на лице. Это всего лишь один торговец, сказал подбитое крыло. Приедут другие. Скорее всего, но теперь они уже хорошенько подумают, прежде чем приехать. И это уже что-то. Надеюсь, ты должен пойти со мной в мой вигвам. Моя жена перевяжет тебе рану. Ничего серьезного, но буду рад присоединиться. Внезапно Килеон остановился и взглянул индейцу прямо в глаза. Ты спас мне жизнь, Подбитое крыло, и я этого не забуду. Теперь я твой должник. Среди друзей нет долгов, сказал Подбитое крыло. Возможно, но если я смогу что-нибудь когда-нибудь для тебя сделать, я это сделаю. Пойдём, сейчас нам нужно отпраздновать нашу победу. Подбитое крыло собрал добычу: две винтовки, револьвер и небольшой пистолет, и двое друзей направились к деревне. Дебор встретила их с облегчением и гордостью. Она с радостью перевязала рану Килеона и пригостила их ужином из лучших запасов провизии. Черный котел, услышав о бенгеройском поступке, пришел выразить свою благодарность. Вскоре Вигвам был полон другими вождями и воинами, которые также явились противниками торговли Виски. Они курили трубку, пели песни и рассказывали истории до самого утра. Джибора с удивлением следила за происходящим. Несколько часов назад она настолько не доверяла Килеону, что была полна ненависти к нему. Теперь же он внезапно стал героем племени, и ей с трудом верилось, что она могла так сильно ошибиться в человеке. Ее до сих пор отталкивали его религиозные речи, которые он не преминул рассказать в течение той ночи. Но его индейские друзья с большим интересом слушали его историю о сыне, примудровав на небесах который пожертвовал своей жизнью ради всех людей, чтобы спасти их от последствий их беззаконий. Подбитое крыло переводил слова Келеона с таким же пылом, с каким говорил и сам проповедник. Когда черный котел пригласил его прийти еще раз и рассказать им о чудесном воине по имени Иисус, Дебора уже начала думать. Не слишком ли жестако она обращается с проповедником? Подбитое крыло нисколько не сомневался в этом белом человеке, который проявлял твердость и смелость в бою, но с милосердием относился к своим врагам. Дибора с трудом могла различить, кто кого хвалит: подбитое крыло Келеона или наоборот. Оба относились друг к другу с глубоким уважением и восхищением. Когда Килеон утром уходил, Дибора извинилась перед ним за свое недоверие и грубое отношение. Килеон добродушно пожал плечами и сказал: Не стоит извиняться, мадам. Вы здраво рассуждали. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали в лагере Грифа, как и то, что сделал для меня подбитое крыло. Если вам будет что-нибудь нужно, и сделаю все, что в моих силах. Ей нравится вам это или нет, но я буду также молиться за вас. Ебора улыбнулась и скромно добавила: «Придется мне с этим мистер Килеон смириться". Многие белые и индейцы не могли или не хотели идти по тропе мира и единства, на которую встали подбитое крыло и келеон. Это повлекло много трудностей, которые только ухудшали и без того враждебную обстановку. В апреле прибыли ежегодные запасы, обещанные договором. Ебора не была удивлена тем разочарованием, с которым шайны встретили посылку. Когда женщины собрались на берегу реки, чтобы стирать вещи, каменные зубы с усмешкой сказала: Кому нужны эти жалкие запасы, когда зима уже закончилась и худшие времена голода прошли? Дибора никогда не замечала, чтобы кто-нибудь в лагере голодал, особенно Каменные Зубы, чей муж был отличным охотником. Но она понимала что-то, чувствовала и знала, что многие разделяли ее точку зрения. Мой муж в ярости из-за того, что в посылке не было ни оружия, ни боеприпасов, добавила желтые бусы. Белый человек нас снова обманул, сказала дочь Буйвала, которая недавно закончила оплакивать своего мужа и вернулась в деревню, но вернулась полная ненависти к белым. Она хмуро посмотрела на Дебору. Дебора сделала вид, что не заметила её подозрительного взгляда, опустив глаза и продолжая стирать. На ее белую кожу редко обращали внимание, даже во время самых ожесточенных споров. Все принимали ее как одну из шаенов. И она могла простить дочь буйвола, которая все еще чувствовала боль после смерти мужа. Ей Буре было труднее простить правительство Соединённых Штатов. Белые ограничили территорию, где индейцы могли охотиться, и теперь им как никогда нужны были лучшие средства. Для существования им были необходимы ружья, не для войны, а для охоты. Таким образом, индейцы стали продвигаться все дальше на север, что вызвало беспокойство у многих белых, которые ничего не знали об устном соглашении Шаенов с сенатором Хендерсоном. До племени дошли слухи о нескольких неприятных происшествиях, хотя Дебора сама не знала, где заканчивается правда и начинается преувеличение. Около форта Олис был убит человек, с которого потом сняли скальп. Было совершено нападение на караван повозок Говорили даже, что отряд воинов в силу преследовал Уильяма Коуди. Переселенцы не стали молчать об этих событиях, и весьма преувеличенные слухи о жестокости индейцев дошли до Вашингтона. Шайенам и Арапаху наотрез отказали в доставке оружия, и когда прибыла следующая партия ежегодных запасов, снова без оружия, шайены, а точнее сторожевые псы, отказались от принятия товаров. Вожди пытались убедить власти, обещая никогда не использовать оружие против белых. Уинкуб обращался с просьбой к правительству выслать индейцам оружие, зная, что это было единственным выходом сохранить мир в следующем году. К сожалению, правительство не спешило с решением этого вопроса. И в августе, пока Уинкуб продолжал ходатайствовать за шайенов, воины из отряда, состоящего в основном из шайенов, а также арапаху и сиу начали срывать свою злость, нападая на поселенцев вдоль рек Салин и Соломон. Индейцы утверждали, что белые первыми открыли огонь, что не так уж было трудно поверить, если брать во внимание то состояние паники, которое вызвало у них появление расукрашенных воинов. Последствия этого нападения свели на нет все попытки черного котла завоевать доверие к своему народу. В этих рейдах было убито не меньше дюжины белых людей. Несколько женщин было изнасиловано, и ходили слухи, что погиб один ребенок. По крайней мере, одна женщина и двое детей были захвачены в плен. Но когда отряд солдат стал преследовать индейцев, детей отпустили, чтобы индейцы могли двигаться быстрее. Описание событий отличалось в зависимости от того, кто распространял информацию, но даже вожди шайен согласились на том, что это было беспричинное и ничем не вызванное нападение. Вождь Шаьена в Большой Камень был готов привести к оинку пувоинов, возглавивших тот отряд, но все свидетельствовало о том, что вожди миротворцы теряли власть над вспыльчивыми молодыми воинами. В конце концов миролюбивые вожди Большой Камень и Черный Котел решили вернуться со своими лагерями в заповедные земли индейской территории, где они надеялись избежать неминуемой войны. Подбитое крыло последовало за Чёрным котлом и его семьей. Он сожалел о событиях на реках Салин и Соломон и был готов порвать с теми, кто был в этом виноват, но все же внутри него шла борьба, так как он не сомневался, что стоящий в реке был в этом отряде. Стоящий в реке действительно там был, но среди тех, кто пытался предотвратить насилие. Таким образом, он, как и другие, решил переехать со своей семьей и лагерем в более безопасные места. Как только был разбит лагерь на реке Симорон, Из опасемя за на зиму были готовы, стоящий в реке снова принялся за своё. Однажды вечером он опять напился краденого виски с двумя-тремя другими индейцами, после чего они решили присоединиться к сторожевым псам, которые продолжали скитаться по равнине к северу от Араканзаса. Выпившие индейцы тайком покинули лагерь той ночью. Камяные зубы хотела верить, что ее муж отправился на охоту, но очень боялась, что синие мундиры захватят ее мужа в плен. Прошло 3 дня, и она от беспокойства решила поведать о своих страхах подбитому крылу. Ты должен его найти и вернуть, просила она его. Он выбрал свою дорогу, ответил подбитое крыло, скорее с болью, чем с уверенностью. Он едет навстречу своей смерти, закричала она. Он воин. Почему же ты тоже не едешь? Возможно, у меня нет столько веры, сколько или, возможно, у меня и больше. Каменной Зубы стала громко плакать, словно она уже оплакивала своего мужа. При виде ее горя у Дибора сжималось сердце, но она не могла заставить себя встать на ее защиту, подвергая тем самым опасности мужа. Но честь подбитого крыла не позволяла ему сидеть в безопасности, пока его брат, которого он так любил, шел, хотя и по своей глупости навстречу надвигающейся опасности. Он положил в кожаную сумку сушеное мясо и толстый зимний плащ так как теплые летние дни становились все короче и холоднее. Затем он оседлал свою любимую боевую лошадь, серого жеребца. Дебора заметила, что он готовился так, словно отправлялся на войну, но она не знала, с кем он собирался воевать со своим братом или с белыми солдатами. И ей было все равно, лишь бы он вернулся невредимым. Она обняла его и поцеловала. "Я не могу без тебя жить, подбитое крыло", сказала она, сдерживая слезы. Помни, ты воин, дочь ветра. Ты сможешь жить. Ты сильная. Он поцеловал ее, как белый человек и долго держал ее в своих объятиях. "Будь осторожен", сказала она. "Воин не должен быть осторожным, но я не ищу войны. Надеюсь, и она меня не найдет». Он обнял своих детей, как приемную дочь, которую он очень любил, так и родного сына. Ебора не могла не волноваться наблюдая за тем, как долго он прощался с синим небом, словно он был уверен, что увидит его в последний раз. Затем он отдал ребенка Дибори и вскочил на коня. Каролина потянула за край ее платья из оленей шкуры. "Когда вернется Ниху?" спросила она грустным голосом. "Скоро, поющий волк, очень скоро". Когда она говорила эти слова, в ее голове всплыло воспоминание о том, как ее брат уезжал на войну. Тогда она не могла и подумать, что больше никогда его не увидит. Наивно веря, что их дружба будет длиться вечно. Неужели на свете нет ничего вечного? Неужели она больше никогда не увидит подбитое крыло? Он и до этого уезжал от нее, чтобы охотиться на буйволов, совершать набеги на своих врагов, но всегда возвращался. Разве он не вернется и в этот раз? Почему она вдруг вспомнила о грехах? Внезапно Дебора вздрогнула, словно очнулась. Она в спешке посадила синее небо на землю и побежала вслед за своим мужем. "Подбитое крыло", закричала она. Он остановился и повернулся в седле. "Что такое?" спросил он. "Я люблю тебя, вот и все. Я люблю тебя". Она уже не замечала слез, текущих ручьем по ее щекам. "Я тоже тебя люблю, моя дочь ветра". Он заскочил с лошади и, подбежав к ней, страстно обнял ее в последний раз перед отъездом. Подбитое крыло направился на север, стараясь двигаться незаметно. Дважды он еле ушел от отрядов солдат. Только благодаря своему прекрасному знанию местности и опытному глазу следопыта ему удалось скрыться от синих мундиров, чье присутствие вызывало у него беспокойство. Целью появления вооруженных солдат к югу от реки Арканзас, что считалось заповедной территорией шаенов, могла быть только война. Другой причины подбитое крыло придумать не мог. Проповедник Килеон пришел в Вигвам подбитого крыла незадолго до его отъезда и рассказал им об изменениях, происшедших среди белых вождей. Для индейцев это не предвещало ничего доброго. Хенгок был наказан за поджог деревни сторожевых псов. Его отослали, но замена оказалась ничуть не лучше. Генерал Шилширедан, согласно Килеону и Дибори, был вспыльчивым и несдержанным человеком, и он приехал не для того, чтобы искать здесь друзей. И тем более он не будет искать друзей среди индейцев, сказал Килеон. Он практически объявил войну народу шайеннов, и поверьте мне, для этого у него есть все. Правительство без сомнений поддерживает его. Как он это сделает? спросил подбитое крыло. Если не считать нескольких отрядов сторожевых псов и охотящихся индейцев, шайены находятся на индейской территории. Шеридану плевать на индейскую территорию. Он считает, что за то, что сделали некоторые, должны заплатить все. Он не позволит какому-то договору защищать тех, кого он считает виновными. Солдаты никак не могут поймать сторожевых псов. Они пытались это сделать уже на протяжении нескольких месяцев, но каждый раз возвращались с пустыми руками. Шеридан считает, что единственный способ выловить преступников это напасть на деревни, найти и уничтожить, которые намного легче. Но все деревни находятся к югу от реки Арканзас. Килеон суровым видом кивнул головой. Для шариданов шаены остаются шаенами. Мирные жители виновны не менее самих участников разбоев. Я не люблю распространять слухи, но в данном случае думаю, что у вас есть право знать и делать свои собственные выводы. Седьмая кавалерия была выслана с приказом, я цитирую дословно, как мне сообщил один офицер: "Найти и уничтожить семьи и скот индейцев шаенов". Подбитое крыло закончил беседу, качая головой от неверия. Проповедник был честным человеком, но его слова не могли быть правдой. Возможно, Килеон ошибся, потому что если он был прав, то впредь ничему, ничему нельзя было верить. Теперь же подбитое крыло своими глазами убедился в истинности слов Килеона. Ему было больно от одной мысли, что договор, на который он сам возлагал столько надежд, оказался не прочнее соломенного вигвама, который попалил легкий ветер прерии. Прошло не менее недели, прежде чем Подбитое крыло смог найти стоящего в реке. Настолько умело воины Шейены прятались от наступающих синих мундиров. Когда он наконец встретился со своим братом, его сердце разрывалось, и он не смог найти ответ на приветствие своего брата. Так ты все таки решил присоединиться к нам? Неужели ты не понимаешь, что подвергаешь опасности все племя? Чуть ли не запинаясь, сказал Подбитое крыло. Один из сторожевых псов, которого звали Убийца ворон, ответил. А когда наш народ не подвергался опасности со стороны белых? Теперь, если бледнолицы не смогут найти воинов, они будут нападать на наши семьи. А как же семьи белых, которые были убиты на севере? Только некоторые из шаенны в ответе за это вступился стоящий в реке. Белые солдаты и так уже убивали наших женщин и детей. Мы не забудем кровопролитие на реке Сент. Там погибла моя мать, и твоя тоже, подбитое крыло. Когда же это закончится? В отчаянии вздохнул банбите крыло. Это никогда не закончится, воскликнул убийца ворон. Пока белые не будут прогнаны с нашей земли. Ты будешь сражаться вместе с нами? снова спросил иво стоящий в реке твердым голосом. Будешь ли ты защищать свою семью, от солдат? Ты сам знаешь, что ощадить они не будут никого. Они не скажут: "Этот индейец был нашим другом. Мы пощадим его жену". Для них все индейцы одинаковы. Каждый шаен — враг». Черный котел был их лучшим другом, но представитель властей, форти коп, отказал ему в убежище. Он сказал, что не хочет быть виновным в еще одном кровопролитии, подобном тому, что произошло на реке Сент. Но какой друг заботится о своей собственной безопасности, когда жизнь его друга находится под угрозой? Либо мы начнем воевать сейчас, либо нам остается смотреть, как белые солдаты губят наши семьи и наши жизни. В тот момент, подбитое крыло понял, что их жизни будут загублены в любом случае, независимо от того, что произойдет. Больше всего ему хотелось верить в то, что такого исхода можно будет избежать. Но увидев вооражённых до зубов солдат на индейской территории, он приготовился к неизбежному. Он пытался идти тропой мира, он жалел о случившемся на реках Салин и Соломон, но теперь это уже не имело значения. Все дело было в выживании. Это был не культурный или эстетический вопрос, а вопрос жизни и смерти. И не его жизни так, как он знал, что до старости не доживет. Это была борьба за жизнь его жены, его детей и его народа. С этим спорить он не мог. Если солдаты найдут индейцев, они будут воевать с любым, кого встретят. Дочь ветра, поющий волк и синее небо были в серьезной опасности, и вряд ли их белая кровь сможет их защитить. Кроме того, дочь ветра считала себя одной из шаенов, и он знал, что она скорее будет сражаться и умрется своим народом, чем спрячется за цветом своей кожи. Долгие годы подбитое крыло старался об этом не думать, но теперь он понимал, что другого выхода у него, как у мужчины, как у воина, не было. Осенью того года подбитое крыло совершил нападение на седьмую кавалерию вместе с воинственно настроенными шаенами, успешно срывая все их планы. В каком-то смысле это развлекало подбитое крыло, так как он был прирожденным воином. Товарищество с воинами, друзьями его брата, и их успехи в войне против армии американцев доставляли ему удовольствие. Белые солдаты оказались такими глупыми в сражении, что чувство уверенности в том, что они действительно смогут прогнать белых со своей земли, вскружило подбитому крылу голову. Однажды в одном из таких забавных случаев шаены заставили солдат идти по ложному следу, чтобы синие мундиры думали, что вот-вот нападут на целую деревню. В предвкушении кровопролития солдаты устремились по ложным следам, но вместо этого оказались загнанными между холмов. Их тяжелая повозка застряла в песке, а сами солдаты стали легкой мишенью для метких воинов. Когда солдаты попытались их преследовать, шейены, дразня их перебегали с одного холма на другой, скрываясь из поля зрения белых, в тот момент, когда те думали, что настигли индейцев. Вечером, вернувшись в лагерь, индейцы долго смеялись над неудачами седьмой кавалерии, которой не хватало скорее достоинства, чем людей. Но это была не игра. Возможно, у шаенов было превосходство, но они также когда-нибудь должны были заплатить цену своих маленьких побед. В ноябре небольшой отряд воинов, возглавляемый стоящим в реке и подбитым крылом, отложили свои набеги и отправились на охоту, чтобы запастись пищей на зиму. Стоящий в реке заметил трех разведчиков армии белых, без охраны, и сразу оценил прекрасную возможность досадить белым. Подбитое крыло попытался его отговорить. Разведчики не были синими мундирами. Это были закаленные колонисты, не столь легкая добыча даже для воинов в Более того, их появление могло означать только одно. За ними должны следовать солдаты, уговаривал подбитое крыло. Но без разведчиков они растеряются, возразил стоящий в реке. Другие были согласны с тем, что потеря разведчиков будет серьезным ударом по армии белых. И прежде чем подбитое крыло смог выразить свое несогласие, индейцы пришпорили лошадей и бросились в атаку. Разведчики на секунду растерялись при внезапном появлении кричащих индейцев. Но тут им пригодились их опыт и смекалка. Они быстро сообразили и тотчас же открыли огонь. Однако индейцы отрезали их от основного войска, и разведчики понимали, что долго им продержаться не удастся. Шаяны не знали, что головной отряд войска подошел на расстоянии слышимости от места схватки. Услышав стрельбу, отряд поспешил на помощь разведчикам. Когда на месте появились солдаты, шайены не только потеряли численное превосходство, но и оказались в битве на два фронта. Они пытались отстреливаться, но это не наносило большого вреда их врагам, и им пришлось отступить в более надежное место. Около 300 метров от места сражения находился небольшой лес, но чтобы укрыться там, им нужно было пересечь большую поляну, порошенную высокой травой. Шайены оказались такими же уязвимыми, как и трое разведчиков несколько минут назад. В 100 метрах от этой рощи в лошадь маленькой левой руки попала пуля. Лошадь упала и своим весом придавила всадника, который не мог из-под нее выбраться. Подбитое крыло, и стоящие в реке, резко осадили своих лошадей и спрыгнули прямо на ходу. Под свист пуль со всех сторон братья освободили своего товарища. Затем подбитое крыло спрятался за мертвой лошадью и, прикрывая своего брата, продолжал стрелять из ружья, пока тот поднимал раненого воина на свою лошадь. Скорей, крикнул стоящий в реке своему брату, обернувшись, чтобы удостовериться, что подбитое крыло успеет вскочить на лошадь. Подбитое крыло сделал последний выстрел и вскочил на ноги. Подбежав к серему жеребцу, он прыгнул на лошадь, но в этот момент одна из солдатских пуль попала в цель. Острая боль пронзила его с такой неожиданностью, что подбитое крыло резко нагнулся вперед и чуть было не упал с лошади, но его верный жеребец твердо стоял на ногах. Он обхватил руками шею коня и, удержавшись таким образом, скарабкался в седло. На глазах у изумленных солдат жеребец с быстротой молнии домчался до деревьев. Но подбитое крыло уже не замечал, что происходило вокруг него. Ему показалось, что произошла вечность, прежде чем выстрелы и шум погони стихли позади. Ослабев из-за своей раны, подбитое крыло не отставал от других воинов только благодаря упорству своего серого жеребца. Когда воины уже оторвались от своих преследователей, они остановились в уединенном месте в ущелье. Подбитое крыло еле держалось на своей лошади. Стоящий в реке понял, что его брат был серьезно ранен. Он подбежал к нему и помог слезть с лошади, заметив на его спине кровавое пятно, растекающееся по рубашке из оленьей шкуры. "Брат", со стоном воскликнул стоящий в реке. "Это моя вина, моя глупость привела тебя к смерти". Ты сделал. Мы сделали то, что нужно было сделать. Дочь ветра меня никогда не простит. Боюсь, она не сможет простить белых, ответил подбитое крыло и замолк от приступа сильной боли. Затем он схватил своего брата за руку, стоящего в реке, Поди к ней, помоги ей понять. Я похороню тебя здесь и буду продолжать воевать с белыми солдатами, сказал стоящий в реке, дрожащим от боли и злости голосом. Возвращайся к своему вигваму, брат, другого выхода нет. Подбитое крыло только мужественная невозмутимость воина сдерживала переполняющее его чувство. Я должен за тебя отомстить. Подбитое крыло покачал головой. Я не хочу, чтобы из-за меня разжигалась ненависть. Помни, ничто не живет так долго, как горы и земля. Скажи это дочери ветра. И еще, скажи ей, чтобы она помнила то счастье и ту любовь, которые у нас с ней были. Это было прекрасно. Больше подбитое крыло ничего не сказал. Он закрыл глаза и отправился в путь по висячей дороге к счастливому месту, где он мог охотиться и жить в мире и свободе, вместе со своими давно ушедшими друзьями и предками, возможно, и со своим белым отчимом Авраамом Джонсоном. Поднимаясь от реки с двумя большими бурдюками, полными воды, Дебора взглянула в сторону деревни, куда приближались всадники. В лагерь возвращалась полдюжины воинов, и для нее уже вошло в привычку после отъезда подбитого крыла изучать каждого в надежде узнать своего мужа. Она побежала к деревне и, не подойдя ближе, узнала стоящего в реке. Затем она увидела серого жеребца, без всадника и с какой-то ношей на спине. Подбитое крыло, воскликнула она и бросив бурдяки с водой, подбежала к жеребцу. После этого Дебора была словно в тумане. Она стояла и в оцепенении наблюдала за тем, как женщины начали этот ужасный ритуал, разбирая гвам подбитого крыла. Они раздали все его имущество: его щит, который он сделал во время последнего танца солнца, его любимый лук, его шкуры, его лошадей, даже утварь для приготовления пищи. Когда шайенки закончили, не осталось ничего, даже шестов. Она знала, что наверное, плакала в течение всего этого тяжелого ритуала, потому что после этого у нее осталось лишь чувство пустоты, как у любого после нескольких часов одних только слез. Дебора знала, что серая антилопа все это время была с ней рядом и держала ее в своих объятиях, потому что она видела свою подругу, но не чувствовала ей утешительных прикосновений. Она ничего не чувствовала, кроме пустоты. Когда все закончилось, место, где раньше стоял ее наполненный счастьем вегвам преврадилось в пустой клочок земли. У диборы не осталось ничего, кроме двух предметов: плаща из шкуры буйвола и ножа. Оставив своих детей под присмотром серой антилопы, она покинула деревню, чтобы завершить оплакивание мужа. Она упала на колени в траве на берегу реки. Трава была холодной. Это говорило о том, что зима была уже не за горами. Но зима для Диборы наступила тогда, когда её взгляд упал на серого жеребца без всадника. Дибора сжала нож в своих руках. Она видела, как вдовы шаенов оплакивают любимых. Но до этого момента она до конца не понимала того горя и утраты, которые давали жене смелость почтить своего умершего мужа таким образом. Она приложила нож к своим волосам и отрезала длинные окрашенные косы. Она резала себя ножом по рукам и ногам, и видя, как кровь капает в траву, она понимала, что каждая рана была знаком почтения и уважения к мужу. Так другие узнают, каким он был великим человеком и что его любили больше, чем можно выразить словами. Так поступали шаены, и для Диборы это уже не казалось трудным и диким. По завершении она встала и, немного шатаясь, направилась к месту, где индейцы положили тело подбитого крыла. Там она оставила свой окровавленный нож. Больше всего ей хотелось присоединиться к нему. Она тоже хотела умереть. Зачем ей теперь жить дальше? Ведь жизнь пола боли, полна потерь. Что хорошего в непродолжительном счастье, если оно заканчивается такой болью? Зачем Бог так над ней посмеялся? О, подбитое крыло, почему ты не взял меня с собою по висячей дороге? Ты никогда не думал только о себе. Почему же теперь Она взглянула на нож и вспомнила, сколько раз ей уже приходилось думать о смерти. Когда Леонард чуть было не довёл её до самоубийства, когда она стояла на эшафоте с веревкой вокруг шеи, когда она, без надежды на спасение и чую либо помощь, боролась за свою жизнь посреди пустынной прерии. Каждый раз она выбирала жить дальше и продолжать бороться за свою жизнь. Она, может быть, была порой слаба и беспомощна, но в ней жил боевой дух. Подбитое крыло видел это и называл ее воином. Как она могла жить дальше, если она решила бросить нож и не позволить ему завершить то дело, которое начали ее ритуальные раны. Ее гордость, с которой она шла на виселицу, теперь была слабой и бессмысленной. Ее стойкость, с которой она, уставшая и голодная, ползла по прерии, хватаясь за траву, словно за спасительную нить жизни, внезапно растаяла. Ее упрямство, которое однажды так и не дало ей нажать на курок пистолета, куда-то исчезло. У меня нет сил бороться. Закричала она, и ветер прерии унес ее слова. Но из прошлого до нее вдруг донесся голос отца, который ответил на ее боль. «Изнемогает плоть моя и сердце моё, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Будучи еще семнадцатилетней девушкой, после смерти брата она относилась несерьезно к этим словам. Она была убеждена, что ее отец, не зная, как лучше утешить дочь, просто старался успокоить ее. Но что, если он был прав? Что, если Бог действительно был единственным источником сил? Но все же, как он мог причинить столько боли и страданий и при этом оставаться Богом, дарующим утешение и поддержку? Дебора хотела забыть о Боге. Почему он должен принимать участие в ее проблемах? До сих пор она без труда справлялась без него, пока не наступал кризис. Тогда он снова напоминал о себе, словно преследуя ее на каждом шагу. Она вспоминала обо всех словах наставления, которые она слышала в детстве. Она не хотела быть таким слабым неудачником, который обращался к Богу только когда ему плохо. Она хотела быть независимой и самоуверенной. Но если Бог был действительно единственным источником сил, перед ней было явно два выхода: либо она берет нож и прекращает эти страдания, либо она обращается к тому, кто был готов дать ей силы жить дальше. Я не знаю, Я не знаю. Упав на колени рядом с телом своего мужа, она снова начала плакать от боли и смятения. Если бы у меня была причина, чтобы жить, хотя бы одна причина. Через несколько минут Тибора встала на ноги. Она совершенно выдохлась, как физически из-за боли и потери крови, так и эмоционально. Она могла бы остаться там дольше, но с наступавшим вечером подул холодный ветер, который пронизывал даже ее бесчувственное тело. Она вспомнила о шкуре, которую она оставила на берегу реки. Она хотела сходить за ней и вернуться к телу своего мужа и оставаться там до тех пор, пока не примет решение. Не успела она сделать и несколько шагов, как вдруг из окружавших места захоронения кустов появилась маленькая фигурка. Это была Каролина, с заплаканными глазами и взволнованным голосом. "Нарко", закричала она. "Ты тоже уходишь?" Со слезами на глазах она бросилась на шею матери. Вскоре появилась запыхавшаяся серая антилопа. На руках она держала синее небо. "Прости", сказала она. Девочка убежала, а я и не заметила. Она боялась, что ты тоже уйдешь, как Она замолчала, потому что имя умершего нельзя было называть. Я не смогла ее остановить. Встав на колени перед своей дочерью Дебора вытерла ей слезы. "Моя доченька, поющий волк" Я никогда от тебя не уйду, не волнуйся. Я просто должна побыть одна, потому что она не знала, как объяснить ребенку ритуал оплакивания умершего близкого. Не найдя слов, Дебора взглянула на серую антилопу. Пожилая женщина посмотрела в глаза девочки и заговорила с ней уверенным голосом индианки, которая прожила с этими традициями всю свою жизнь, которая понимала их и знала, что они вносят порядок и единство в их племя. Поющий волк С гордостью и уверенностью сказала она: "Твоя мать должна быть в трауре. Так поступает наш народ. Таким образом мы чтим умерших. Ты должна быть смелой, девочкой Шаенкой и не мешать маме. Тогда я тоже буду в трауре", сказала Каролина с решительным упрямством, заменившим страх. Траур не для детей. Категоричность слов серой антилопы не вызывали сомнений даже у такого недовольного ребенка, как Каролина. "Ты возвращайся", сказала Каролина своей матери. Это прозвучало не как просьба, а как приказ. "Я вернусь, моя дорогая, вернусь". Серая антилопа взглянула на Дебору, словно ощапа подтверждение ее слов, так как она была настолько же напугана, как и девочка. Она понимала больше, зная глубину горя Деборы. Дебора ответила на вопросительный взгляд своей старой подруги: "Я знаю, теперь у меня есть причина, чтобы вернуться. Для нее еще не настало время идти по висячей дороге". Анна искала причины, чтобы жить дальше, и в своих детях она нашла две. Появление Каролины было настолько своевременным, что это стало ответом на её просьбу. "Не знаю", тихо произнесла она. "Может быть". Лагерь Черного котла переехал на земную стоянку в широкой долине речки Уашита, на индейской территории. Это было идеальное место для лагеря. Этим преимуществом пользовалось около шести тысяч индейцев, включая арапахо, каманчей, Киова и апачи. Они разбили свои лагеря на пятнадцать миль вдоль всей реки, которая, словно змея, извивалась по долине. Над долиной нависли густые тучи, предвещающие ранний снег. Дебора укрывалась плащом из шкуры буйвола. Она оставалась вне лагеря уже несколько недель, питаясь скудными подаяниями от серой антилопы и других сочувствующих женщин. Ночью она, свернувшись в шкуру, спала прямо на открытом воздухе. Она похудела, ослабела, и в последние дни у нее появился жар. Она не знала, что заставляло ее продолжать жить, то ли надежда, то ли отчаяние. Она ужасно скучала по своим детям и часто плакала, особенно по ночам, когда тянулась, чтобы почувствовать теплоту любви подбитого крыла, а вместо этого она находила только холодную пустоту. Она плакала еще сильнее от того, что потеряла не только мужа, но и друга. В ее жизни оказалась большая, ничем не заполненная дыра. Но все же что-то произошло в сердце Деборы в тот день, когда Каролина прибежала к ней и таким образом стала ответом на ее мольбу. Она не могла это объяснить. Она не могла сказать словами Сэма Килеона, что она обрела веру, но она обрела надежду или, по крайней мере, поняла, что надежда существует и что тот, кто ищет, ее найдет. К сожалению, в последующие дни она была занята борьбой с естественными стихиями и не могла уделить достаточно внимания поиску этой надежды. Но той небольшой надежды, которая у нее появилась, хватило, чтобы помочь Деборе выжить до того дня, когда к ней, в ее одинокий брошенный лагерь, пришла серая антилопа. Она принесла ей воды и немного пемикана и села рядом с ней, пока Дебора ела. "Меня послал кривой глаз", сказала она. Он просил меня передать тебе, что настало время закончить оплакивание. Я никогда не перестану оплакивать, сказала Дебора. — Я знаю, дочь ветра, сочувствуем, сказала Серая Лопа и взяла ее за руку. Раны на твоем сердце заживут не так скоро, как раны на твоей коже. Но если ты не вернешься, ты умрешь. Скоро выпадет снег, возможно, сегодня. Земля замерзнет, и боюсь, ты тоже. Кроме того, ты нужна твоим детям. Как бы я того не хотела, но я не могу быть их находко. Они нуждаются в тебе. Ты права, серая антилопа. Я должна подумать о других. И Дианка помогла ей встать, и они направились к деревне. Ты будешь снова жить у игвами кривого глаза, сказала серая антилопа. Спасибо. Для меня большая честь жить с моими дорогими друзьями. Той ночью на долину Уошито выпал ранний снег. Сибора была согрета присутствием своих детей, и хотя они не могли заменить ей потерянного мужа и друга, она знала, что они были бесценным даром. С наступлением зимы генерал Шередан не мог не признать полный провал всех попыток своей армии найти враждебно настроенных шаенов. Наконец, он был убежден, что его единственной надеждой на успех будет организация зимней кампании с целью застать индейцев слабыми и таким образом уязвимыми. Для этого он обратился к подполковнику Джорджу Арстронгу Кастеру, которого недавно лишили полномочий командования 7-й кавалерией за дезертирство и судили военным судом. Шередан верил, что только отважный герой гражданской войны, самый молодой из командующих армией, сможет провернуть столь рискованную операцию. Горя желанием заполучить обратно свой полк, Кастер немедленно вернулся в Форт-Хейс. Пока Кастер переорганизовывал седьмую кавалерию, вождь команчей 10 Медведей уговорил черного котла попытаться еще раз заключить с белыми мир. Таким образом, тот отправился в форт на встречу с его командующим генералом Хейзеном. "Я не боюсь приходить к белым людям", сказал ему черный котел, "потому что я верю, что они мои друзья. Мой народ хочет мира, и поэтому мы оставались в земле к югу от Арканзаса, как было указано в договоре на совете Медисин-Лодж". Но я не смог удержать некоторых молодых воинов дома. Они разозлились, когда поселенцы открыли по ним огонь, и теперь они хотят воевать дальше. Я не могу говорить за шайенов к северу от Арканзаса, и я не могу их удержать. Хейзен, который уже взял некоторые группы киова и команчей под свою защиту, с сожалением сказал Черному котлу, что у него не было полномочий поступить также и с шайенами. Он сказал вождю Миротворцу, что только Шеридан может заключить шаенами мир, и предупредил его о том, что войска уже находятся в боевой готовности, и что о их намерениях можно только догадываться. Он верил Черному котлу и его желанию заключить мир, и поэтому обещал сообщить об этом властям, но в то же время он был не в силах остановить войну. 23 ноября, когда Черный котел возвращался в свой лагерь на реке Уашита, землю покрыло толстое одеяло раннего снега. Там, где спряталась их деревня, снег и ветер не утихали. И шаены чувствовали себя в некоторой безопасности, так как ни одна армия не посмеет выйти на войну в такую погоду. Но они недооценивали Кастера. В тот же самый день по пронизывающему ветру и глубокому снегу все 11 эскадронов седьмой кавалерии вместе с белыми и индейскими разведчиками выехали из новопостроенного армейского лагеря с целью нападения на индейцев-шаенов. Кастер безжалостно гнал свои войска вперед, особенно когда на третий день один из индейцев-разведчиков сообщил, что поблизости находится деревня. Сначала донесся запах дыма, затем послышался лай собаки и наконец крик ребенка. Поздно ночью Кастер незаметно для шайенов развернул свои войска, окружив таким образом деревню Черного котла. Перед 50 югвамами, с тремя стами войнами, женщинами и детьми, стояли более 700 вооруженных солдат на лошадях. Под приказом о соблюдении полной тишины, без разрешения даже зажечь огонь, чтобы бороться с суровым зимним холодом. Войска ожидали первых проблесков утреннего света и сигнала начала атаки. Солнце едва успело озарить небо над долиной Ошита, Каменные зубы пробирались к реке по глубокому снегу, с двумя бурдюками для воды. Утро было тихим, но в этом не было ничего необычного, так как покрывавший все снег всегда создавал такое впечатление. Послышавшееся тихое ржание лошади сначала не обеспокоило индианку, и она продолжала беззаботно идти по лесу. Но когда она снова услышала этот звук, она остановилась. Что-то было не так. Что же это было? Затем она поняла. Лошади послить по другую сторону лагеря. Даже ржание лошади черного котла, привязанной у его вигвама, не могло исходить с этой стороны. Она внимательно взглянула по направлению к холмам, откуда донесся звук. Утренний свет был еще недостаточно ярким и мог обмануть ее глаза, но она заметила какое-то движение, затем снова что-то промелькнуло за склоном холма. Это было всего лишь какое-то мгновение, но из-за контраста с окружающим снегом и кустарником она не могла ошибиться. Синяя солдатская шляпа. Каменные зубы бросила Бурдюки и бросилась к деревне. "Солдаты!" кричала она. "Солдаты за холмами!" Спящий лагерь, мирно укрывшийся в живописной, покрытой белым покрывалом снега долине, проснулся немедленно то, что солдаты прошли сквозь снежные заносы и смогли напасть на след индейцев, скрытый под снегом, было трудно поверить. Это казалось невозможным до тех пор, пока черный котел, разбуженный каменными зубами, не выстрелил в воздух, подавая предупредительные сигналы. Но выстрелы, которые предупредили индейцев, также стали для Кастера и сигналом к началу операции, если он все еще собирался застать шайну врасплох. Он приказал трубачу дать сигнал начала нападения, и, восседая на своем черном коне, сам повел солдат в атаку по склону скал, возвышавшихся над рекой Ошита. Тишина морозного утра, считаные секунды превратилась в шквал оружейного огня, смешанного с боевыми криками солдат в синих мундирах. Егора проснулась словно от толчка, услышав предупредительный выстрел черного котла. В следующую секунду весь Вигвам был на ногах. Кривой глаз схватил два ружья и пояс с патронами. Дибора и серая антилопа кинулись к детям. Думать о еде и защите от холода времени не было, так как уже вся деревня была охвачена оглушительными звуками выстрелов. Дибора все же успела взять свое собственное оружие: лук и колчан со стрелами, сделанные для нее подбитым крылом и сбережённые серой антилопой, когда после его смерти все вещи были розданы. Однако Дибора захватила это оружие не себе на память, она умела им пользоваться. Так как подбитое крыло научил ее хорошо стрелять, и у нее не было сомнений в том, что с ним делать. Выбежав из вегвама с синим небом на руках, она последовала за серой антилопой, которая несла Каролину, и кривым глазом, который бежал впереди. Она видела, как другие мчались к реке в поисках укрытия. Она вспомнила о нападении поуни два года назад. Только сейчас враг был с белой кожей и в синей форме армии Соединённых Штатов. Они носились между вигвамами, как вихрь синего света, застреливая и закалывая каждого, кто хотя бы издали напоминал индейца. Они стреляли сразу и не задавали никаких вопросов. Воины шайны пытались оказать сопротивление, используя свои луки и ружья, но синие мундиры превышали их численно, и их единственной надеждой на спасение было бегство в лес и на холмы, где, укрывшись, они могли бы вести снайперский огонь. Ответственность за обеспечение безопасности семей легла в основном на пожилых мужчин. Но кривой глаз останавливался как можно чаще для двух-трёх выстрелов. Пытаясь скрыться в прибрежной траве, женщины и дети бросались в ледяную воду, пытаясь уйти от града пуль, но многие становились жертвами как холода, так и солдатских выстрелов. Держа на руках своего плачущего сына, Дебора старалась не выпускать из виду кривого глаза и особенно серую антилопу с Каролиной. Ей хотелось обернуться и увидеть, что происходило за ее спиной, но она до сих пор помнила, что произошло, когда она это сделала во время нападения пауни. Звуки выстрелов и крики солдат и раненых индейцев звенели в ее ушах и были для нее настоящим кошмаром, потому что она не знала, насколько далеко им удалось убежать. Затем исчезла сирая антилопа. Казалось, что индианка провалилась в никуда, словно ее сразила пуля. Сречь, затем Дибора смогла осознать этот ужас. Она увидела, как Кривой Глаз споткнулся и упал. Она бросилась к старому шаману и дотронулась до его руки, но он не отреагировал. "Кривой Глаз", прошептала она. Но в тот момент не было времени оплакивать его смерть, и вспоминать о том, как однажды он спас ей жизнь и все время заботился о ней, как родной отец. Стоя на коленях, Дебора могла теперь увидеть происходившую за ее спиной битву. Если так можно было назвать это зверское кровопролитие. Она была удивлена количеством солдат и шокирована растущим количеством мертвых тел шаенов, лежащих в грязи. Очнуться ей помог только крик синего неба, и она, поборов свое желание вступить в бой с солдатами, вскочила на ноги и продолжила бегство. Она снова чувствовала себя беспомощной и даже обманутой из-за того, что была женщиной. В нескольких метрах от реки она остановилась и в отчаянии пыталась найти глазами в высокой траве следы серой антилопы и Каролины, но их нигде не было. Но вдруг среди спасающихся бегством индейцев она увидела воина наконец, с женщиной за спиной, который скакал к реке. Дибора вспомнила легенду шаенов об их древнем герое, добром лекарстве, и в тот момент могла с легкостью поверить, что он пришел к своему народу на помощь. Однако этот индеец на коне был так же реален, как и все вокруг. И даже если он и был похож на призрак, она бы все равно без ошибки узнала его. Это был черный котел. Она никогда не видела его таким величественным, хотя он и не был в своем нарядном костюме вождя. Его гордое лицо даже в этом хаосе битвы сохраняло выражение мудрости и доброй воли, которые всегда были отличительными качествами вождя Миротворца. Джебора подумала, что даже сейчас, когда солдаты убивают его людей, он был готов протянуть руку белому человеку, если бы тот захотел ее взять. Внезапно вокруг него засвистили пули. Выстрелы солдат выбили из седла его жену, сидящую за спиной. Она упала в реку, и у черного котла было меньше секунды, чтобы понять произошедшее, возможно, вспомнив о том, как их не пощадили во время кровопролития на реке Сент. Он успел повернуться в седле, Но затем упал в воду с пулей в животе и двумя пулями в руке и груди, рядом со своей женой. Так погиб великий вождь Миротворец, друг белого человека. Дебора смотрела остолбенев от ужаса. Она на секунду забыла об опасности, окружавшей ее, пока рядом с ней не проскакал солдат на коне, чуть не сбив ее с ног. Она устояла на ногах и, сконцентрировав свое внимание на опасности этой ситуации, бросилась к укрытию. Добежав до высокой травы, она остановилась, чтобы отдышаться. Дочь Ветра, Дебора не сразу увидела свою старую подругу, спрятавшуюся в траве. Серая антилопа. Я боялась. Неожиданно на нее нахлынули слезы, и ее голос оборвался. «Накхоа!» Тибора обняла одной рукой дочь, и ее облегчение и страх нашли выход в слезах, ручьями стекающих по лицу. Синее небо и поющий волк рыдая прижались к матери. Я не видела кривого глаза, сказала серая антилопа, выглядывая из травы в надежде, что он скоро появится. Дебора закрыла глаза и покачала ей в ответ головой. Она не могла говорить. Серая антилопа посмотрела ей в глаза и долго молчала. И Дебора видела, как боль и горе омрачили мягкие черты ее лица. Она протянула к ней руки, обняв индианку и детей. Хорошо, что он погиб в бою, наконец сказала серая антилопа как великий воин Шаин. Неминуемая опасность не давала им больше времени на оплакивание близких. Не успела серая антилопа закончить говорить, как они увидели еще одну свою подругу, бегущую от смерти. Каменные зубы, которую первой заметила солдат, покидала деревню одной из последних. У нее было трое детей, но ее муж ушел за холмы присоединившись к воинам. Ее младшие дети немедленно послушались мать, но старший сын, которому было 11 лет, решил пойти за своим отцом. В первый раз он не послушался ее и убежал от матери. Но его вскоре настигла сабля солдата. Каменные зубы едва успела скрыться со своими другими детьми, но когда она приблизилась к реке, к ней сзади подскакал солдат и выстрелил в неё то ли он не знал, что это женщина, то ли ему было все равно. Но Дебора увидела, как ее подруга пошатнулась от выстрела и упала на колени, теряя равновесие из-за ребенка на руках. Дебора в ужасе увидела, что солдат целился снова. Не успев даже обдумать свои действия, Дебора выпустила детей из своих объятий и схватила свой лук. Солдат выстрелил, но пуля прошла мимо, и пока он перезаряжал ружье, Дебора выстрелила из лука. Стрела попала в цель. Исао, вот что ей снег. Сразив своего врага, Дебора не успела ни подумать о последствиях своего поступка, ни почувствовать восторг или отвращение. Все, что для нее имело значение в тот момент, было спасение ее подруги, которая, будучи раненой, оставалась легкой добычей для других солдат. Повесив свой лук через плечо, она выбежала из травы по направлению к месту, где упала каменные зубы. Обхватив ее рукой, она помогла ей встать и удержать ребенка на руках. Дебора хотела поднять и шестилетнего ребенка, но внезапно услышала знакомый голос. "Нахко!" Каролина в страхе снова потерять свою мать, увернулась от руки серой антилопы и выбежала на самую середину развернувшейся сцены. «Поющий волк!" закричала Дебора. "Иди к ней", сказала Каменные зубы. "Со мной все будет хорошо". Дебора не медлила, но не успела она пройти и два шага, как произошло немыслимое. Один из солдат, лошадь которого была убита, подбежал к Каролине и схватил ее. "Ты только посмотри", закричал он одному из своих товарищей. "Мне досталась белокожая пленница". Дебора снова не стала ждать. Она достала стрелу, ложила её в лук и выстрелила. Ничего, кроме врага, который убил ее мужа и друзей, и теперь хотела забрать ее дочь, видеть, она не могла. Стрела попала в солдата, и он упал, раненый, выпустив Каролину из рук. Девочка стояла посреди поля битвы, вся в слезах. Другой солдат на коне, увидев, кто стрелял из лука, не теряя времени, прицелился в голову Деборы. Но когда он нажал на окурок, механизм заело. Уловив момент, Дебора кинулась к своему ребенку. Опустив ружьё, солдат пришпорил коня и поскакал к Каролине в тот момент, когда Дебора уже была готова взять ее на руки. Ах ты, грязная краснокожая девчонка! заорал он, подняв штык с целью прикончить индианку, убившую его друга. Но тут послышался еще один крик. Эй, ты! Это же белая женщина. Появившийся солдат оказался лейтенантом, а тот, кто был на коне, к счастью для деборы, оказался рядовым, который хорошо знал голос лейтенанта и понимал, что ему лучше подчиниться его приказу. Дебора не стала благодарить своего спасителя, а схватила девочку руками и убежала. "Леди, мы готовы вам помочь", крикнул ей вслед офицер. "Она убила Роджерса. Скорее всего, она сошла с ума, живя с этими дикарями". Дебора услышала их разговор. Возможно, однажды она вспомнит его, посмеется над его иронией и поплачет над его истинностью. Но в данный момент она думала только о том, как ей выжить. Кроме того, она была больше чем убеждена, что ей и ее детям с индейцами будет не хуже, чем с солдатами. Основной бой длился 10 минут. Именно столько понадобилось синим мундиром, чтобы захватить деревню, но многие воины, которые укрылись в холмах, продолжали защищаться, стреляя и нападая на солдат, которые были посланы, чтобы схватить беглецов. К тому времени некоторые из близлежащих индейских деревень услышали звуки выстрелов и послали воинов на помощь осажденному лагерю шаенов. Один отряд из 15 солдат был окружен и уничтожен воинами Арапаху, но это была единственная победа индейцев в тот день. Включая этих 15, 7-я кавалерия потеряла всего 22 человека. Количество жертв индейцев так и не было с точностью установлено. Кастер преувеличил это число, назвав цифру 103 воина, но число погибших женщин и детей оставил неизвестным. По более точным подсчетам, в тот день погибло 50 воинов и 75 женщин и детей. Огромные потери стали не только человеческие жизни, но и вигвамы индейцев вместе с запасами еды и шкур. Один из вигвамов Кастер оставил себе как сувенир, остальные приказал поджечь. Многим воинам, а также женщинам и детям удалось спастись и найти убежище в других поселениях. Дебора также могла спастись, если бы она не бросилась на помощь киндианке. Таким образом, обе женщины, а вместе с ними и серая антилопа с детьми, оказались отрезанными от других отрядом солдат. Под прицелом их отвели в огороженное место, и Дебора снова оказалась пленницей белых людей.